Глава 17. За ней Пламя лампады дрожало на стенах пещеры, выхватывая из мрака отдельные выступы горной породы и тут же погружая их обратно во тьму. Собственные шаги казались необыкновенно тяжелыми, звук от них разносился далеко по каменному коридору. Подойдя к решетке, Аскольд остановился. Он медлил. Взгляд упал на пол по ту сторону ограды. На каменных плитах отчетливо виднелись следы когтей, которых раньше не было. Волнение сильнее сдавило грудь. Аскольд провел рукой вдоль прутьев, местами те были согнуты, змей не просто пытался освободиться, он ломился на волю. Князь закрыл глаза, пытаясь глубоко вздохнуть, но дыхание оставалось поверхностным. Воздух словно не мог наполнить легкие. Поставив на пол лампаду и сложив рядом несколько березовых прутьев, он очертил пустыми руками круг, а после будто бы схлопнул его ладонями. Вокруг засветились искорки и тут же потухли, осыпавшись к ногам. Заклятие снято. Подняв решетку, новый князь Зияшска шагнул в логово змея. Тишина. Осторожно ступая, словно опасаясь быстро оказаться у цели, Аскольд прошел по коридору. Каменный свод оборвался, открыв зору пространство зала. В пещере было светло, лампады горели повсюду, огонь пылал и в жертвеннике. Горело все, что только могло. Брат стоял к нему спиной. Похоже, он полностью восстановился после обряда. Его черные одежды мрачно вычерчивали силуэт. Спина напряжена, голова поднята. Гаран упорно игнорировал вошедшего. Подойдя ближе, Аскольд остановился, склонившись в поклоне и протягивая вязанку прутьев. Горькое чувство вины разрывало изнутри. «Уходи!» «Я виноват!» — начал князь Зияжска. «Я все видел. Уходи!» «Гаран!» — Аскольд поднял глаза. Брат по-прежнему стоял к нему спиной. Глупо было надеяться, что, придя просить прощения с розгами, словно неразумное чадо, он тут же его получит. Но почему-то надежда не покидала сердца. Агвид дрогнувшим голосом произнес князь. Хозяин черного дворца медленно повернулся. Его глаза были ясными, как никогда. Аскольд, наконец, смог расслабиться. Но стоило ему сделать это, как сильный удар на отмаш! отбросил его. Князь упал, ударившись о камни, челюсти переносицу ломила, теплая струйка потекла из носа. Вытерев ее, аскольд ставился на испачканную кровью ладонь. «Не смей произносить это имя!» прошипел Гаран. «Отец погиб, по твоей милости! Если бы ты не поступил со мной, как с животным, возможно, он был бы жив. Я защищал твою жизнь!» Уверенно ответил князь, поднимаясь. У них могло оказаться оружие, которым можно убить змея. Но его не оказалось. Ни один из теней даже ранения не получил. Зато убили десяток дружинников и двоих бояр. Змей мог сохранить и их жизни тоже. Мелишь чушь. Воины братства хорошо обучены. Избежать жертв было невозможно, остановил его аскольд. Не теряй разума. «Почему у Агнеславы не было личной охраны из теней? Зачем ты отменил мой приказ, послав всех в атаку на колдунов?» «Личной охраны не было ни у кого из членов семьи. Ни у матери, ни у отца, ни у меня. Но даже если бы она была, убийца-одиночка оказался полной неожиданностью». Мы с отцом просчитались. «Ты сам многое успел бы сделать на моем месте? Ничего бы ты не сделал. Если думаешь иначе, врешь сам себе». «Я виноват лишь в том, что лишил тебя свободы и не допустил мысли о возможном нападении на отца». А сколько не до конца верил сказанное, но говорил уверенно. Горан вновь отвернулся. Брат прав. Нападение убийцы было стремительным, и змей не предсказал его. Не было и намеков в видениях. Правда еще и в том, что в тот злополучный день его занимало лишь похищение Огнеславы. Гаран видел все, что случилось, словно в горячечном бреду. В момент, когда свершилось нападение, змей метался по пещере, скрёб каменные плиты и грыз железные прутья от бессилия. Но не потому, что хотел защитить правящую семью Зияшка. У него было только одно желание — спасти молодую княгиню. Гаран даже не сразу понял, что случилось с отцом, когда Огнеславу отбросили на камни. Лишь когда она исчезла, средь заговоренного круга он сумел успокоить ярость, кипевшую в крови, и осознать произошедшее. Почему змей так одержим ею? Одержим настолько, что даже не предупредил о смерти родителя. Он хотел бы вознедовидеть ее за это, но не мог. Одно только осознание того, что Агнеслава сейчас в плену, лишало покоя. При мыслях о ней волнение вновь охватило сердце. Как ни старался, Гаран не мог увидеть ни место сдачения, ни самого огнеславу. Брат разрушил заклятие, теперь можно было покинуть пещеру немедленно и отправиться на ее поиски. Если бы он только мог, то уже находился бы в пути. Но довольны эмоцией, поспешные действия не лучший выбор. Нужно взять себя в руки, обсудить план спасения со скольдом и только хорошо подготовившись покинуть Дияжск. «Огнеслава будет жить». Гаран знал это и тем успокаивал себя. «Отец, прости меня», — произнес он про себя. «Я тоже виноват в твоей смерти. Я не справился со страстями, что бушует внутри. Я не смог мыслить широко, зациклившись на переживаниях своего сердца, и оказался слеп». «Погребальный костер готов», — тихо сказала Аскольд, не догадываясь о мыслях брата. «Проводим отца вместе?» Да глухо отозвался Гаран. Он поднял розги с пола и, подойдя к Оскольду, демонстративно сломал их. «Спасибо», — прошептал брат, посмотрев полными скорби глазами на брошенные под ноги прутья. «Ты теперь новый князь Зиярска», — произнес Гаран. «Правь достойно». Сказав это, он опустился на одно колено, склоняя голову в жесте уважения и покорности. «Поднимись», — Аскольд отступил, ему не хотелось поклонов от родного брата. После смерти отца он вообще стал сомневаться, что готов занять престол. Гаран встал и осторожно спросил, «Что думаешь делать дальше? Хочу найти гнездо этих выродков и сжечь все дотла, вырезать всех до единого, чтобы отомстить за отца и избавить потомков от происков братства». «Хорошо, я с тобой». Уверенно ответил Гаран, а потом негромко уточнил. «А Агнеслава? «Она пропала», — пожал плечами брат. «Ее похитили, как ты и говорил. Помнится, змей рвётся найти мою княгиню. Что ж, возможно, это нам на руку. В походе против братства мы будем едины в своих устремлениях». «Ты прав», — согласился Гаран. «Объяви, что отправляешься в поход, чтобы освободить жену и свершить кровную месть, покарав колдунов за смерть отца». Уже объявил. Князь Черного дворца одобрительно кивнул. Знаешь, а ведь пропала не только Агнеслава, произнес Аскольд, явно ожидая каких-то слов от брата. Ларец исчез, его нет в тереме. Возможно, она спрятала его. Лицо напротив никак не изменилось. Ты знаешь где? У меня не было видений такого рода, сказал Гаран. Не дрогнул, говорит правду, подумал князь. «Значит, ларец все еще на острове. Нужно искать». «Мор скота прекратился?» — поинтересовался брат. «Да, сразу же, как пропала молодая княгиня», — кивнул Аскольд. «Я уверен, что мор на руку только Светомилу, но не пойман ни вор. Сейчас он затаится, хотя будь готов к новым попыткам подсунуть тебе женщину из их рода. Даже не знаю, кто лучше, скорпион или гадюка», — попытался пошутить князь. «Я видел немного, но можешь быть уверен, что Огнеслава родит тебе крепкого, здорового мальчика», – нехотя признался Гаран. Аскольд переменился в лице и поторопился сменить тему. «Выдвигаясь через два дня, мать останется править. Задача змея – найти логово врага. Когда же отправимся в путь, поклянись, что будешь следовать моим приказам и беречь жизнь змея. Это наш общий долг». «Сделаю все, что от меня зависит. Добро. Начнем подготовку завтра, а сейчас идем. Мать ждет. Коридор дворца Всеволодовичей наполнился шумом. Слуги в страхе разбегались кто куда, чтобы только не попасться на глаза молодой хозяйки. Беляна в гневе шагала к приемной горнице. Лицо казалось совершенно спокойным, только крылышки носа опасно трепетали. В ледяных глазах застыла пугающая мгла. Изящная рука с тонкими нежными пальцами сжимала плеть. «Окажись сейчас кто-то на ее пути, он непременно пожалел бы о такой неудаче». Подойдя к двери горницы, она бросила плеть склонившемуся в поклоне слуге. Пошел вон!» — шикнула боярышня. Слуга, сначала собиравшийся что-то сказать, тут же сник и торопливо отбежал в сторону. Беляна толкнула двери. Светомил сидел в горнице один, просматривая письма и донесения. Стиснув зубы, девица вошла, захлопнув за собой двери, решительная и возмущенная. «Дядя, что это значит?» Теперь уже не сдерживаясь, вскричала Беляна. Боярин лениво отложил грамоту и, не поднимаясь с кресла, строго взглянул на племянницу. «Поясни», — жестко произнес он, — «я...» Хотела было начать Беляна, да осеклась. «Поясни, кто дал тебе право врываться сюда с криками?» — рявкнул Светомил. «Тебя где воспитывали? В хлеву или в диком поле? Забыла свое место?» Беляна злобно сверкнула очами, но язык прикусила. Изобразив смирение, она медленно поклонилась. «Прошу прощения, дядюшка, такого больше не повторится». «Надеюсь». Бросил Светомил, вновь опуская глаза к тексту. Беляна вынула из поясной сумки терпко пахнущий порошок. Обойдя комнату, она рассыпала его вдоль стен, а после встала в центре, нашептывая странные, нечленораздельные звуки. Завершив колдовской ритуал, девица вновь взглянула на Светомила. Тот лишь покосился на нее, делая вид, что занят. «Позвольте спросить», — мягко произнесла племянница, еще раз склоняясь в поклоне. «Позволяю». «Почему вы разрешили князю отправиться в поход против братства змееборцев?» «А как я ему запрещу?» — боярин зевнул. «Он хоть и юнец, но выше стоит. Княгиня Верея настояла, чтобы Аскольд взошел на престол еще до окончания оплакивания Буеслава. Завтра его нарекут князем, а на следующий день наш новый правитель пожелал отправиться в поход. Кровная месть! Никто не посмеет воспротивиться». «Но это опасно. Что, если он погибнет?» – беспокоясь проговорила Беляна. Святомил отодвинул грамоты в сторону и пристально посмотрел на племянницу. «Ты что же, влюблена в князя Аскольда?» – с подозрением спросил он. «Нет, думаю, вы достаточно хорошо меня знаете, чтобы понять, что я беспокоюсь исключительно за свое будущее», – резко ответила девица. Боярин зашелся хохотом. За что я тебя ценю, так это за честность! успокаиваясь, произнес Светомил. Не беспокойся, дитя мое. О твоих заслугах я помню и, поверь, не забуду. Я пошлю следом за оскольдом лучших наемных убийц. Пока жив змей, жизни князя ничего не угрожает. Что значит, пока жив змей? насторожилась племянница. Вы не будете защищать змея? «Он ведь главная ценность!» «Беляна, Беляна!» — покачал головой Святомил. «Тебе еще столькому предстоит научиться! Гибель змея, конечно же, большая потеря, но это не помешает нам. Какой смысл воевать с братством напрямую? У меня нет таких ресурсов. Сейчас лучше затаиться и выжидать». «Вы задумали?» — ахнула Беляна, начиная догадываться. Ее лицо с каждым мгновением становилось все более мрачным. «Умница!» – расплылся в улыбке боярин. «Верно. Я буду защищать Аскольда, пока жив змей. Но если змея убьют, князю лучше домой не возвращаться. Без змея он не нужен». «А как же княгиня Верея?» – привела последний возможный аргумент боярышня. Княгиня Верея не молода. Гибель сына может пошатнуть ее здоровье, а то и свести в могилу, печально проговорил Святомил, улыбаясь. Что же тогда будет со мной? Твой брак в любом случае будет успешным. Не переживай, дитя, я выдам тебя замуж за самого влиятельного человека при дворе. «У меня нет сомнений, что ты справишься с любым мужчиной в нашем государстве», заговорщицки подмигнул ей дядька. Беляна же восприняла его эмоциональную речь исключительно как издевку. Степенно поклонившись, она поблагодарила дядюшку за заботу и отправилась к себе. А, оказавшись в своей светлице, разбушевалась не на шутку. «Старый интриган!» – злилась она, швыряя о пол. «Замуж он меня выдаст!» «Ага!» «Решил избавиться!» В светлицу вбежала Моиса, «Хозяйка, успокойтесь!» Мягко произнесла она, склоняясь в поклоне. «Прекратите немедленно, а то опять о вас судачить начнут!» «Весь дворец уже всполошили!» «Твои братья нашли дочерей Идун?» «Да, хозяйка!» Рабыня склонилась еще ниже. «Прикажете их освободить?» «Нет!» «Убейте!» — скривив губы в страшной улыбке, отдала приказ Беляна. «Убить?» — испугалась Маиса. «Но!» «Никаких «но!» Убить всех до одной, пока они в заточении и не могут сопротивляться!» Боярышня ударила ладонью по столу. «Хозяйка, не губите!» — чуть не плача взмолилась служанка. «Отмените приказ! Убийство невинных — серьезный проступок перед богами!» Вы, гады ползучие! Когда это щадие подземного мира боялись гнева богов! оскалилась Беляна. «Предать меня хочешь? Хозяйка, мы никогда вас не ослушаемся, вы же знаете, простонала Маиса. Но пофигите, дочери Идун ни в чем не виноваты. Поздно, красивое лицо Беляны исказило злоба. Убейте всех! А тела. Порубите на кусочки и скормите рыбам, чтобы Мара Мириновна не смогла их найти и вернуть к жизни. Сделайте так, чтобы она винила Шехриера, чтобы стала его злейшим врагом. «Как скажете», — опустила глаза рабыня. «Когда избавитесь от дочерей Идун, отправляйтесь следом за князем Оскольдом. Берегите жизнь змея, как зеницу ока. Поняла меня?» «Да, хозяйка». «Прекрасно!» — потерла ладони Беляна. «Ну что же, дядюшка, посмотрим, кто кого!»